Глава девятая Как выяснилось вчера, пополнив запас магии, Дэн смог подогреть воду, и мы все по очереди отмокали в горячей ванне. Закупленные средства для купания пришлись как нельзя кстати. Потом я откопала в вещах корнезуба более-менее приличные штаны с рубашкой и отдала Рону. Одежда была ему велика размеров на пять, но это лучше, чем грязное лохмотье. Потом обновим ему гардероб. А вот с постелью для мальчика пришлось туго. Я не представляла, что ему постелить на первое время. Решила заглянуть в чулан на втором этаже. К счастью, там нашелся старый матрас. Не ахти какой, но зато не придется спать на голом полу. Матрас лежал на средней полке, практически на виду. Не раздумывая, потянула за него и никак не ожидала, что за ним окажется массивный сейф. «Вот это махина!» Присвистнув от удивления, попыталась дернуть за ручку, но дверца была закрыта наглухо. Замоченная скважина насмешливо зяла темным провалом, намекая на то, что нужен ключ. И, судя по размерам отверстия, ключ не маленький. Ладно, разберемся с этим потом. Полночи я крутилась и не могла уснуть. В голову лезли мысли о содержимом сейфа. Интересно, что там? И где корнизуб? мог спрятать ключ. Надеюсь, он не утащил его с собой. С такими мыслями я и уснула. Очередное утро снова началось с шума. А я только понадеялась выспаться и спокойно завершить все приготовления к открытию зуботологии. Как полагается. Забрать заказ у трактирщицы, получить лицензию, зарегистрировать Дэна как имущество. Пусть ему и не нравится такая идея, а без документов никак нельзя. К тому же... Он в этом мире существо эксклюзивное. Не хватало еще, чтобы его отловили какие-нибудь браконьеры для продажи местным богатеям в качестве диковинного питомца. А еще я хотела выяснить, есть ли здесь какая-нибудь гильдия зуботологов и где можно заказать стоматологические инструменты. Еще узнать про мебель и капитальный ремонт здания. А еще... да много еще что. Я продолжала лежать, надеясь на то, что шум мне просто приснился. Вот только стук повторился, на этот раз более настойчивый и громкий. «Ну что, опять стряслось!» — прорычала охрипшим от осна голосом, поднимая голову с подушки. Глаза закрыли упавшие на лицо волосы, изо рта пахло дохлыми мышами, а настроение под ноль. Да и какое может быть настроение, когда голова забита проблемами, а ты еще и не выспалась? Словно на набатом по ушам вновь раздался стук. «Дэн!» — окликнула единственного, кто мог устроить это безобразие. «Что ты опять затеял, паршивец?» Уже более грозно спросила, привставая с постели и убирая прядь волос с лица. Со стороны фейского лежака раздалось недовольное бормотание. «Дэн, Дэн, что не так, так сразу Дэн! Я вообще тут сплю и никому не мешаю! Дужили! Честным феям отдохнуть не дают!» Полностью сев, протерла лицо ладонями и глянула на него. Действительно спит и не шумит. В этот момент стук повторился. Каждый раз он звучал все громче и настойчивее. Словно зуботологию готовились вот-вот брать штурмом. Кого это так припекло, что он приперся с утра пораньше? Зло выдавило из себя и вышло в коридор, направляясь к входной двери, которая уже просто сотрясалась от чьих-то мощных кулаков. Еще немного, и она разлетится в щепки. Зло, стискивая зубы, подошла, открыла замок и толкнула двери изо всех сил наружу, чтобы посетителя смело волной. Не буду сожалеть, если он как следует приложится своей наглым мордой. А нечего мне тут сон портить. «Чего надо? Мы закрыты!» прорычала первым делом, когда в коридор хлынул свет. «Видимо, гораздо мы с феем дрыхнуть. Солнце уже давно взошло». «Да уж, хороши же из нас работнички. Нужно обязательно обзавестись будильником». «Какой ласковый прием, однако!» Фыркнул смутно знакомый мужской голос. Я прикрыла рукой глаза от ослепляющих солнечных лучей, бьющих прямо в глаза. Когда зрение стало привыкать и различать уже не силуэт, а черты лица, ахнула и отступила. «Узнала мужика». Не очень приятная встреча, надо сказать. Командир Стейнар собственной персоной. Тот, что упёк меня за решетку, совсем не заботясь о том, что мне придется ночевать в одной камере с женщинами легкого поведения. И сейчас он смеет вальяжно стоять на пороге моей клиники, еще и улыбаться так надменно. Чем обязана? Никак не прокомментировав его слова про то, что не рада видеть его персону, пробормотала сухо, стараясь не выдать своих истинных эмоций. Чёрт, надо было зубы почистить, прежде чем идти и выставлять себя на обозрение. Интересно, у этих оборотней реально острый нюх, как описывают в фэнтези-романах? Надеюсь, мой запах изо рта он не уловит. Хотя нет, я ему не рада. А Вось уйдёт поскорее. Может, еще чесноком отпугивать таких, как он? «Неужели я ошибся адресом?» Вздернул он бровь, вздернул он бровь, отошел и посмотрел на то место, где, по идее, должна быть вывеска. «Это не городская зуботология?» «А вывески-то нету. Еще и этим надо бы озаботиться. Этот корнезуб совсем все тут запустил, только и знал, по ходу, как кичиться своим дипломом и трясти золото с богатых пациентов. А адресом вы не ошиблись, коли сюда шли. Съязвила, пожав плечами, но не скрывая при этом, что особых чувств к мужчине не питаю. На этот раз он был не в форме стражи, а, видимо, в простой гражданской одежде. Простые брюки, рубашка, не скрывающая бицепсы-трицепсы, от которых у приличных женщин слюни текут. Да уж, в местную полицию слабаков явно не берут. Стоит тут, понимаете ли, и пышет на меня своим тестостероном. Я шел к вам, Риса. И имя-то мое с его уст звучит будто по-особенному. — Раиса! — А ну, циц, слюни тут пускать на мужика! — встряхнула головой и поджала губы, глянув на него уже более строже, чем до этого. — Суд постановил, что я не причастна к преступлению, в котором вы меня обвиняли. Все по закону, так что никуда я с вами не пойду. Если хотите посмотреть на документы, то ждите тут, я вынесу. Разгладила несуществующую складку на сорочке, как бы компенсируя так свою нервозность. «Точно! Я ж в неглиже тут стою перед ним, а еще и удивляюсь его ухмылке. Срам-то какой!» О постановлении суда я в курсе, Риса. Улыбнулся во все свои тридцать два или сколько их там у него. «Я к вам с инспекцией. Буду приходить раз в неделю, наблюдать за вашей деятельностью». «Вы как-никак на учете, не забывайте». Он хищно оскалился и одарил пристальным взглядом. А меня как током шибануло. Снова. «У вас есть диплом зуботолога? Лицензия на ведение деятельности?» На два вопроса качнула головой. Сначала положительно, потом отрицательно. Эх, знала бы, еще бы вчера сходила за лицензией. И вообще, Седрик говорил что я должна сама ходить отмечаться, и ни о какой инспекции речи не было. Сложив руки на груди, я усмехнулась. «И что вы собрались проверять, простите за любопытство?» Я злилась. «Сильно. Не хватало еще мне тут надзирателя, который будет следовать по пятам». «Да так?» Неопределенно пожал плечами, а затем выпрямился, уже глянув на меня без смеха и строже. «Разберемся. А пока пройдемте внутрь» гражданочка Раиса. Пришлось отступить, впуская наглеца в дом. Тьфу ты, в зуботологию. «Вы что, живете здесь?» Внимательно осмотрелся по сторонам, казалось, не упуская ни единой детали. Видимо, профессиональная деформация личности. Уверена, он даже на отдыхе так себя ведет. «А что? Разве это запрещено законом?» «Лучшая защита, как говорила моя мама, это нападение». Если у вас есть претензии, будьте так любезны, предъявляйте их, обосновывая статьями закона». От моего напора Стейнар опешил. А что он хотел от девушки, вставшей не стой ноги? Дифирамбов «Не запрещено», — вздернул бровь и даже сделал шаг назад. Но моя победа длилась недолго. Его ошарашенный взгляд быстро сменился на подозрительный, а я едва не стукнула себя по лбу от досады. Совсем забыла, что я всего лишь сирота, выросшая на улице. Стейнар демонстративно подошел к двери и захлопнул ее. Затем обернулся на меня и усмехнулся. «Ну, идемте, покажете мне свои владения. Должен же я знать, с чем буду иметь дело. Как-никак, дело государственной важности». И улыбается. Странно так, скорее пугающе. «Заодно глянете мои зубы», — добавил, как ни в чем не бывало. «А вам не кажется, что для начала мне нужно привести себя в порядок?» Справедливо возмутилась я. Эта ситуация порядком надоела, и мне совершенно не нравилось, что он откровенно издевается надо мной. «Или вас заводит вид моей сорочки?» Я начала выходить из себя, но, вспомнив, с кем имею дело, сжала кулаки и впилась ногтями в ладони, чувствуя, как отрезвляет боль. «Ссориться с этим типом никак нельзя, он ведь может устроить мне командировку на каминоломни. Мысли пролетели в голове хвостатой кометой, вынуждая взять себя в руки. Сделав медленный вдох и выдох, попыталась взять чувство под контроль. Все же это не родной дом, где я могла быть уверена в завтрашнем дне и не бояться каждого неосторожного слова. А тут каждый день что на пороховой бочке. И не знаешь, чего ожидать в любую минуту. Безобразие. «Присядьте здесь!» — кивнула ему на скамейку в коридоре, которую часто оккупировали бывалые бабки и деды в очереди на прием. «Мне нужно умыться и привести себя в порядок!» «Работяги встают с петухами, риса!» — улыбнулся Стейнар, но Клавке лавке все же подошел. «Еще и сел так вальяжно, раскинув свои длинные ноги, не давая порядочным гражданам пройти!» «Нет, граждан, тем более порядочных, здесь сейчас нет, кроме меня!» но это не мешало злиться на непрошенного гостя, присутствие которого испортило мне начало дня. «Вот пусть ваши работяги, ибо отрачат с утра пораньше!» Буркнула, и ритировалась в ванную комнату, желая поскорее смыть липкость с лица и почистить зубы. Самой неприятно от своего состояния. Все же чистота — залог здоровья. Зевнув, посмотрела на свое отражение. Из старого маленького зеркала на меня смотрела молоденькая я. Вот только с опухшим лицом и темными кругами под глазами. А вот нечего было полночи думать о всякой ерунде. Холодная вода быстро меня взбодрила. Вот только стало как-то неуютно. Надо будет придумать, чтобы в кране всегда была горячая вода. Не звать же Дэна каждый раз. Такими темпами недалеко прыщами покрыться или простуду поймать. А в этом мире врачебная помощь не вызывает доверия. Наверняка здесь еще не изобрели антибиотики да и анализы сдать негде. Скорее всего, многие тут лечатся травами. «Столичная зуботология и такие условия!» — раздался голос за спиной, жутко меня напугавший. Из-за шума воды не услышала, как открылась дверь. Вздрогнув от неожиданности, обернулась на бесцеремонного стейнара, который со скептическим выражением лица оглядывал за куток, где я вообще-то умывалась. «Что из фразы «ждите в коридоре» вам непонятно?» Прорычала, еще бы чуть-чуть и топнула ногой. «Вы думаете, я юнец, которого можно облапошить?» «Не первый год работаю. Стоит оставить вас в одиночестве, как вы тут же спрячете улики, а потом следствие в тупике». А преступники убежали с концами. Цокнул, усмехнувшись. «Какие улики! Какие концы!» «Я умываюсь!» Сжав кулаки, еле сдерживала себя, чтобы не кинуться на него и не дать ему пинка под зад. «Мне нечего прятать. Я честная девушка». «Ну, это мы еще посмотрим», — флегматично ответил, ни капли не смутившись. «Уйдите!» Пожав плечами, будто вообще не при делах, он наконец-то вышел. Оставшись одна, я торопливо умылась и почистила зубы ужасной щеткой, что удалось раздобыть на рынке. Правда, зубная паста была еще хуже. В круглой коробочке она больше смахивала на гуталин, такая же черная и вонючая. Хотя зубы после нее скрипели от чистоты, а неприятный запах, к счастью, пропал. Возможно, она не так уж и плоха. Я старалась все сделать максимально быстро, пока стейнар там без меня не начал шариться по комнатам. Испугает мне еще пацана, увидит фея. Дэн! Не дай бог они встретятся без моего присутствия. Фей же сцепится с ним. А потом на собой обоих бросят в темницу за оскорбление должностного лица при исполнении. Кто знает, может, тут за такое вешают или сжигают на костре. Наспех, закончив водные процедуры, вытерлась полотенцем и выскочила в коридор. Как и ожидалось, стейнара там не было. Пришлось бежать и заглядывать во все двери. Времени на переодевание он мне гад такой. Так и не оставил. Благо сорочка приличная, новая, из плотной ткани до самого пола. Надо будет купить платье с вырезом на случай таких вот проверок, чтобы все внимание было занято не проверкой, а женскими прелестями. Наверняка меня ожидает еще налоговая, пожарная инспекция. А мужики, они и в другом мире мужики. «Вот вы где!» выдохнула с облегчением, когда обнаружила инспектора в главной смотровой. Он стоял у кресла и крутил в руках долото. Я подлетела на раз и выхватила инструмент у него из рук. «Это для зуботологов!» Спрятала инвентарь в тумбочку подальше от любопытных глаз и загребущих рук, сложила руки на груди и глянула на его невозмутимое лицо. «Что именно вы проверяете? Может, дадите список? Буду знать, как готовиться к вашему приходу?» «К нему не надо готовиться. В этом и смысл». «Дорогая Риса!» — блеснул глазами. Его ухмылка начала порядком мне надоедать. «Не густо у вас тут!» — оглянулся по сторонам, сморщился. «Нечего так смотреть! Да, не богатый бардак, но это не я довела до такого состояния. А чтобы привести в порядок, потребуется не один день. И вообще, что вы ожидали тут увидеть? Мешок золотых монет?» — произнесла прежде, чем успела. Подумать. Поняла свою ошибку, когда он вдруг выпрямился и поджал губы. — То есть не отрицаете, что он у вас есть? — вздернул свои смоляные брови. — Вы всегда придираетесь к словам и совершенно не понимаете юмора? — вздохнула устала, стиснув пальцами переносицу. От голода закружилась голова, уже слегка подташнивала, да и желудок недовольно урчал. Но я чувствовала, пока стейнар не уйдет, не быть мне покормленной. «Расслабьтесь. Вы же ни в чем не виноваты. Правда?» Прозвучал невинный вопрос, последовал мой кивок в ответ. «А невиновные не нервничают?» Наклонил голову на бок, словно изучал меня со всех сторон, и пытался препарировать взглядом, чтобы добраться до самого сокровенного — моих мыслей. Вот только я ой как нервничала, и чувство вины или стыда здесь было совершенно ни при чем. Просто по опыту прошлого мира прекрасно знала. Захотят — найдут. А если ничего не найдут, то подкинут. За этим дело не заржавеет. Если вы закончили проверку, садитесь в кресло. Я осмотрю ваши зубы. Пробурчев кивнула в сторону кресла для пыток. Думала поменять его, как только поправлю материальное положение. А теперь сомневаюсь. Может, оставить его для особо важных пациентов? Как этот. Господин Стейнар со скрипом присел в кресло, откинулся с опаской, а я недовольно поджала губы. Ишь, бугай, накачался до таких размеров, что моя новоиспеченная собственность вот-вот развалится под тяжестью богатырской комплекции.